Глава 5. Робот потеряшка. Будут ли они знать, где находятся и как добраться домой? Где вы сейчас находитесь? В целом, мы всегда можем ответить на этот вопрос. Мы беспокоимся, если не знаем, где мы, и говорим, что потерялись, но в действительности вариантов ответа множество. Попробуй ответить сама. Я в Эдинбурге, Шотландия, по словам Олексы, которую я только что спросила. Но я могу находиться в Эдинбурге и всё равно думать, что потерялась, если нахожусь в той части города, которая мне незнакома, и не буду знать, как добраться оттуда до привычных мест. Google Maps утверждает, что мой адрес в соседнем доме, близко, но не точно. Ещё не сообщили мне долготу и широту. Хоть и пришлось спросить у мобильного телефона, которому я позволяю отслеживать моё местонахождение. Когда я спросила у ноутбука, он понятия не имел. Собственные органы чувств мне сообщают, что я сижу дома, за кухонным столом. Позднее я буду в спальне, надеюсь спать. Но если кто-то из США спросит меня в социальных сетях, где я, я могу просто ответить в Шотландии. Или если мне кажется, что человек не знает, где это, то в Великобритании. Если я сообщу ему свою долготу и широту, это вряд ли поможет. Таким образом мы снова сталкиваемся с разницей между информацией и данными, на которой остановились в предыдущей главе. И это не совпадение, потому что своё местоположение я определила по сенсорным данным. Информация, которая требуется человеку, зависит от того, как он собирается её использовать. Именно поэтому существует несколько способов объяснить своё местонахождение. Я собираюсь использовать эту информацию спустя несколько минут следующим образом: подняться со стула, постараться не наткнуться на другие стулья или кухонный стол, выйти через дверь в коридор, пройти по нему, не задев книжный шкаф. буфет и секретарь и войти через нужную дверь к себе в спальню знания моего местоположения в Эдинбурге и Шотландии на планете Земля в солнечной системе и так далее и даже широты и долготы не помогут мне справиться с этой задачей для точечной навигации нужны локальная карта умение ею пользоваться и координация чтобы избежать препятствий роботу нужны те же знания и навыки иначе данные окажутся бесполезны В предыдущей главе мы говорили о том, что чувства у робота развиты куда слабее человеческих. Это одна из причин, по которым локализация, поиск собственного места нахождения, остаётся для роботов проблематичной. Ранее мы затрагивали и другую: робот получает от сенсоров цифровые данные, но их ещё нужно преобразовать в полезную информацию. В кино у роботов подобных затруднений не возникает. Однако именно это объясняет, почему реальные роботы в фильмах не снимаются. Люди, которые боятся, что роботы захватят мир, понаблюдав за тем, сколько усилий требуется, чтобы научить их находить своё местоположение и эффективно передвигаться, быстро поймут, что до этого ещё очень далеко. Поначалу роботов снабжали картами, обычно двухмерными, сосями X и Y. Условная точка 0 0 находилась, скажем, в углу карты. Чтобы определить своё местоположение, роботу требовались координаты X и Y. Узнав их, он мог переместиться на новый X Y, продвинувшись вперёд по прямой трансляция, и выполнив необходимые повороты ротация. Поисковые алгоритмы, которые для этого применялись, определяли оптимальный маршрут, состоящий из трансляций и ротаций, по которому робот и следовал. Звучит просто, такой подход действительно работает для персонажей компьютерных игр. Но в реальном мире всё устроено сложнее. Для начала карта может быть неточной. Стены, конечно, с места не двигаются, а вот стулья и столы могут, не говоря уже о перемещениях других объектов, включая людей. Если что-то преграждает роботу запланированный путь, как он должен поступить? И как робот будет действовать в пространстве карты, которого у него нет, например, при поиске жертв в обрушившемся здании? В предыдущей главе мы говорили, что данные от сенсоров содержат неизбежные искажения, и наконец робот может не точно следовать запланированному маршруту. У робота на колёсах количество их поворотов или одометрия обеспечивает точность трансляции. Путём сложения таких оборотов робот может установить своё положение на карте относительно точки старта. Такой подход называется счислением координат. поскольку полагается исключительно на внутренние данные робота. И это еще одна причина, по которой роботов предпочитают снабжать колесами, а не ногами. К сожалению, колеса могут немного проскальзывать, и количество совершенных ротаций будет не точно равно запланированному. Ошибки, пускай и незначительные, накапливаются, поэтому чем длиннее путь, тем менее вероятно, что робот окажется именно там, где должен. В здании робот может не попасть в дверной проём, а упереться в стену, потому что по его данным дверь находится здесь. Ему необходимы сенсорные данные, чтобы проверять свои внутренние расчёты. На полу нет координат X Y, поэтому робот должен найти какую-то деталь на своей карте, идентифицировать и отыскать её в реальном мире, а затем сравнить их между собой. Предположим, он выбрал правый нижний угол дверного проёма и с помощью своего дальномера определил, как далеко он находится и под каким углом. Сравнив количество ротаций и трансляций с расчётами, робот должен узнать, в правильном ли он положении. Этот процесс называется перекалибровкой. Сложность, как мы узнали в предыдущей главе, заключается в том, что данные сенсоров тоже не совсем точны. Исследователи задались вопросом, Существует ли способ определить, сколько ошибок накопилось, чтобы робот проводил перекалибровку с определёнными интервалами? Знать, в чём именно заключается ошибка, достаточно, чтобы определить точное местоположение, то есть решить проблему. Выяснилось, что у нас есть методы, которые позволяют статистически оценить степень неточности в позиционировании. Данный метод позволяет обвести вокруг робота нечто вроде границы, чтобы он мог сказать: Я где-то в данной области. Если эта область небольшая, то и неточность не имеет особого значения. В конце концов, мы и не знаем наши координаты X Y, но всё-таки успешно передвигаемся. В предыдущей главе мы упоминали о фильтрах, которые позволяют снижать шум в сенсорных данных. Существует и фильтр для оценки неточности в позиционировании подвижных объектов, не только роботов, но и космических кораблей и самонаводящихся ракет. Он называется фильтром Калмана и совмещает два неточных фрагмента информации: информацию от внутренних сенсоров и внутреннюю модель происходящего, скорость, чтобы получить точную оценку, которую не дают ни тот, ни другой. Данные представляются в виде статистического распределения с постоянной высотой распределения и переменной её широтой. Есть большая вероятность, что робот находится в конце значения постоянной И через совмещение двух распределений мы получаем из двух наборов данных довольно точную оценку местоположения робота и его скорости. Текущая оценка называется состоянием, и фильтр использует его для следующей. Он учитывает любые изменения скорости и ротации, принимая во внимание также влияние проскальзывания колёс и ошибок в подсчётах поворотов. Новая информация о деталях окружающей среды сужает спектр распределения, сокращая одновременно степень неточности. Именно поэтому, несмотря на то, что робот точно не знает, где находится, это ему известно хотя бы приблизительно. Поскольку фильтр использует лишь параметры последних наблюдений и актуальную оценку состояния, ему не приходится сохранять большие массивы данных, и он может работать в реальном времени. В 1980-х некоторые исследователи отошли от представления о том, что роботу необходимо точная карта и подробный план маршрута. Они обратили внимание, что многие животные и без того успешно перемещаются на большие расстояния. Вспомните хотя бы миграцию птиц. Вместо детальной карты мира животные получают информацию из окружающей среды, которая успешно определяет их поведение. Слоганом этой школы было: мир это лучшая модель мира. А известна она стала как бихевиоральная робототехника. Если робот знает, в каком направлении расположена его цель, он может двигаться к ней без подробного маршрута и без представления о том, где он конкретно находится на осях X Y. Он может замечать детали окружающей среды, которые лежат у него на пути. Этот метод гораздо ближе к человеческой навигации, основанной на ориентирах. Представьте, что спрашиваете у незнакомого человека, как куда-то пройти. Вы ожидаете объяснения наподобие: "За той дверью по коридору налево, через вращающиеся двери, вторая дверь слева". Такой подход более гибкий, чем с применением подробного плана, но робот он может поставить в тупик. Скажем, робот находится в офисе, и точка, которую он собирается достигнуть, действительно находится слева в конце коридора. Предположим, в офисе есть дверь, ведущая в коридор. Выбрав левый угол офиса как лучший ориентир, робот может застрять. Ему предстоит пройти через дверь, прежде чем поворачивать налево, как сделал бы человек. Поэтому комбинация планирования поиска ориентиров, например, дверей, вместе с некоторой бихевиоральной импровизацией на пути между ориентирами, работает гораздо лучше. Именно так действуют программы, которыми пользуются водители. Они указывают на повороты, которые нужно совершить, а тактическая навигация выполняется человеком за рулём. Позднее мы ещё вернёмся к вопросу, как это работает в случае беспилотных автомобилей. Исследователи предположили, что обнаружение полезных деталей в окружающей среде при навигации означает, что робот и так составляет карту по мере продвижения к цели. Эта карта видение самого робота, но поскольку она строится на основании данных сенсоров, она точнее, чем та, что заложена в него заранее. Возможно, картирование и позиционирование не должны быть отдельными задачами, а лучше рассматривать их как аспекты одной проблемы. В результате возник самый успешный на сегодняшний день подход к навигации, известный как SLAM одновременная локализация и построение карты. Придуманный в 1980-х, 90-х, он широко применяется в робототехнике. От роботов-пылесосов до беспилотных автомобилей. Слэм стал особенно популярным, когда беспилотный автомобиль Стэнли, использовавший его, оказался победителем соревнований Управления перспективных исследований в 2005 году. Но сначала он участвовал в соревнованиях 2004 года в гонках на 150 миль по пустыне Мохаве. На первых соревнованиях лучший участник уехал всего на 7 миль прежде чем застрял, так что у командам поддержки пришлось приложить немало усилий, чтобы добиться успеха в следующем году. В результате 5 машин прошли сложную дистанцию, на которой были и повороты, и горные перевалы, и 3 узких тоннеля. Стенли, участник от Стэнфордского университета, преодолел трассу за 7 часов, опередив на 10 минут своего соперника из университета Карнеги-Меллон. Это было весомое достижение после провалов в предыдущем году. Хотя, как вы можете заметить, все участники ехали не слишком быстро. В результате SLAM стал доминирующим подходом в навигации. SLAM может быть использован с участием разных алгоритмов. Роботу нужен дальномер, будь то лазер, бинокулярная камера или сонар. Его рабочий цикл состоит из пяти шагов: определение ориентиров, сравнение данных, оценки состояния, обновление состояния и обновление ориентира. Слово ориентир наводит на мысль о том, что используют в данном качестве человек: вращающиеся двери, заправку, лестницу или сквер. Мы автоматически считаем, что другие люди видят то же самое, что и мы. Ориентиры для робота должны быть статичными, неподвижными и уникальными, чтобы не спутать их с другими. Поэтому они чаще геометрические, например, углы, и человек точно бы их не выплёл. Например, в данных лазерного дальномера пик, где соседние величины заметно отличаются от предыдущих и последующих, является ориентиром. Нет смысла добавлять в пропроцесс навигации ещё и распознавание объектов. Идея в том, чтобы заметить ориентир, сдвинуться, а затем сверить новые данные от дальномера с тем же ориентиром, но с новой позиции. Так робот узнаёт, где он находится, и сравнивает эти координаты с одометрией и количеством ротаций. На основании полученной информации робот заново оценивает свою позицию с применением фильтра Калмана или другого инструмента. Состояние обновлено и далее стремится заметить следующий ориентир, который добавится к набору уже использованных. Но что-то всё равно может пойти не так. Возможно, на каком-то шаге ориентиров не будет вообще, либо ориентир появляется единожды и больше его не видно. Хуже всего, если ошибка происходит при сравнении посты перемещения В этом случае оценка роботом своей позиции будет полностью неверной. Учёные немало потрудились, чтобы отыскать пути решения подобных проблем, так что теперь SLAM вполне пригоден для коммерческого использования. Мы говорили о карте так, будто она похожа на те, которые мы сами используем. Но обсуждение ориентиров показывает, что это не совсем верно. Для робота карты могут выглядеть по-другому в зависимости от типа среды и навигационной задачи. Робот на колёсах, работающий в помещении, может опираться на карту, которая делит пространство на квадраты и позволяет ему с помощью дальномера решать, какие из них пусты. Либо робот использует рисунок из узлов с расстояниями между ними и информация о маршрутах, или сетку из линий с указанием ориентиров. У роботов, передвигающихся по улице, всё по-другому. Для начала они могут использовать данные со спутников GPS, если видит хотя бы 3 спутника, обеспечивающих триангуляцию позиции. Это не отменяет необходимости фильтров, например, фильтра Калмана, поскольку у сенсоров GPS тоже есть шум. Если вы посмотрите на данные GPS-сенсора у себя в мобильном телефоне, то увидите, что их значения колеблются, хотя телефон и лежит на одном месте. Кроме того, сигнал пропадает внутри помещений, его могут блокировать высотные дома, деревья, узкие городские улицы и другие препятствия. Данные GPS не заменяют показатели дальномеров, о чём говорилось ранее. И прототипы беспилотных машин, которые тестирует Uber, снабжены 48 лазерами каждый. Прочие наружные факторы, с которыми не сталкиваются роботы в помещениях, также осложняют работу беспилотных транспортных средств. На улице всё движется быстрее, оставляя меньше времени на принятие решения. В пустыне Махави нет транспортных потоков, а в городах ездят другие машины и велосипеды, ходят пешеходы. По этой причине беспилотный автомобиль должен знать правила дорожного движения, чтобы останавливаться на светофорах и уступать пешеходам дорогу. Однако каждый водитель понимает, что не стоит ожидать от всех участников движения точного следования правилам. Грузовики могут останавливаться в неположенном месте для разгрузки, такси неожидано разворачиваться, другие машины перестраиваться, не включив сигнал поворота, а люди распахивать дверцы и выходить на проезжую часть. Пешеходы, по крайней мере, в Великобритании, не говоря уже о Китае или Бразилии, считают, что могут переходить дорогу где им вздумается, а не только на светофорах и выделенных пешеходных переходах. Существуют также негласные правила, которые варьируют в разных странах. В Великобритании в зависимости от ситуации моргание фарми может означать сигнал другому водителю включить их или знак, что вам уступают дорогу. Тут необходимо тактическое реагирование, и это ещё одна причина снабжать беспилотные автомобили большим количеством дальномеров и сенсоров. Избегание препятствий важно для роботов и в помещениях, но для беспилотников оно имеет принципиальное значение. В здании робот может избегать статических препятствий с помощью дальномера, просто огибая их. Но для беспилотного автомобиля это не выход, потому что тогда он может нарушить правила и даже выехать на встречную полосу. Например, если беспилотная машина едет за автобусом по узкой улице с активным встречным движением. Конечно, так чаще бывает в других странах, не в США, то ей придётся останавливаться каждый раз, когда останавливается автобус и ждать, пока он продолжит движение. Поэтому беспилотник должен отличать, когда объезжать препятствие, а когда ждать, пока оно перестанет быть таковым. Зачастую правильным решением будет не объезд, а резкое торможение, особенно если препятствие человек. Правильность действия зависит от идентификации препятствия, что возвращает нас к вопросу о распознавании объектов. Динамические препятствия, другие подвижные объекты оценивать сложнее даже в помещении. Вспомните маленькие электрокары, которые в аэропортах подвозят пассажиров с инвалидностью к выходу на посадку. Они перемещаются по оживлённым терминалам, где много людей идёт по их траектории или пересекает её. Вот почему они ездят медленно. Однако их водители рассчитывают, что люди будут уступать им и не стараются петлять между ними. Это обычная тактика при движении в потоке. Если водитель будет объезжать каждого, то никогда не доберётся до пункта назначения. Электрокар может и гудеть тем, кто его не замечает. Из-за этих трудностей беспилотные автомобили пока используются только в контролируемой среде. Воздушные дроны и беспилотные шаттлы вот их нынешняя сфера применения, причём последние могут варьироваться от автобусов, выполняющих поездки между терминалами аэропортов, до линий метро. Беспилотные тракторы пока широко не применяются, хотя скоро должны поступить на рынок, а беспилотные машины для разработки месторождений более 10 лет используются в Австралии на открытых железных шахтах, хотя и с дистанционным управлением. Главным условием тут является малое количество или отсутствие препятствий, особенно людей, и простая навигация. Но что же означает полностью автономный Вопрос не совсем теоретический, потому что регулирование внедрения таких транспортных средств требует принятия согласованных решений на международном уровне. Навигационные задачи включают за собой возникновение иерархии, основанной на их выполнении. На низшем уровне это тактические решения: повороты руля и избегание столкновений. Далее следует идентификация положения и навигация к пункту назначения. За ней идёт установление и достижение ориентиров, которые приведут робота к пункту назначения. А на высшем уровне принимается решение, каким этот пункт должен быть. Автономия таким образом представляется ступенчатой, а не целостной, и беспилотные системы, упомянутые ранее, пока работают на двух низших ступенях. Функциональная иерархия имеет жизненно важное значение в разработке роботов. И мы ещё вернёмся к этому вопросу в главах 7 и 9. Однако в целом она завязана, как можно предположить, на роли водителя. В стандартах, принятых Международным электротехническим комитетом IEC, для беспилотных транспортных средств различаются четыре уровня, на высшем из которых находится полное управление водителем. На уровне 2 водитель отвечает за закрывание дверей, реагирование на препятствия и действия в чрезвычайных ситуациях. Но между станциями транспортное средство движется самостоятельно. Это уровень автономии самолёта, летящего на автопилоте. На уровне 3 водителя нет, но представитель персонала всегда находится на борту для действий в чрезвычайных ситуациях. Иными словами, берёт на себя управление при необходимости. Уровень 4 подразумевает, что транспорт движется без представителя персонала на борту. Для беспилотных автомобилей классификацию пришлось уточнить, и в ней появился уровень 0, когда водитель контролирует всё. Уровень 1 означает, что у машины имеются автономные функции, выполняемые по одной, например, круиз-контроль, автоматическое торможение или автономная парковка. На уровне 2 находятся машины с одновременным выполнением автономных функций, например, рулением и ускорением. Сюда относится, например, Tesla автопилот. Уровень 3 такой же, как и в транспортном стандарте, и именно на нём находятся беспилотные автомобили, которые сейчас проходят испытания, когда водитель в любой момент может взять на себя управление, то есть обязательно находится внутри. Уровни 4 и 5 разделяют автономные операции. На уровне 4 находится способность передвигаться автономно только при определённых сценариях, например, колоннами по автотрассам. а на уровне 5 способность передвигаться автономно вне зависимости от ситуации. Идея беспилотных автомобилей была встречена с большим энтузиазмом, но недавние испытания показали, что реальные условия для них куда сложнее, чем ожидалось. Произошло немало аварий, в основном с жертвами среди водителей, в том числе при использовании Tesla Autopilot. Гибель пешехода в Аризоне в 2018 году произошла с автомобилем уровня 3, И причиной её стала ошибка в распознавании, а также недосмотр водителя, поздно взявшего на себя управление. Женщина переходила многополосную дорогу в плохо освещённом месте и толкала рядом велосипед, загруженный сумками с продуктами. Система распознавания в автомобиле классифицировала её сначала как неопознанный объект, затем как транспортное средство и наконец как велосипед, что заняло от 4 до 6 секунд. Для каждого объекта система принимала отдельное решение. Далее, за 1,3 секунды до столкновения она решила, что необходимо экстренное торможение, но не могла выполнить его автоматически, поскольку, как сказано в первоначальном отчёте о происшествии, экстренное торможение не осуществляется, если машина находится под компьютерным контролем во избежание хаотичного поведения. Водитель же засмотрелся в телефон и нажал на тормоз только после столкновения. Комментарий насчёт автоматического торможения привлекает внимание, поскольку указывает на проблему, которая может приводить к экстренному торможению в ситуациях, когда водитель человек тормозить бы не стал. Поскольку резкая остановка может спровоцировать удар сзади, очень важно отладить торможение как следует, хотя это и непросто. Как уже говорилось в главе 4, распознавание объектов сложная задача для роботов, особенно в динамической среде с изменчивыми или плохими условиями освещения. В зданиях можно подключить робота к системе умного дома, на улице это сделать труднее, особенно когда речь заходит о быстро движущихся машинах. Подключение автомобиля к камерам видеонаблюдения возможно, Но тут встаёт вопрос, что произойдёт, если беспилотник въедет в слепое пятно или куда-то ещё, где нет камер. Существуют и этические дилеммы, приватность и проблема с хранением данных. Есть ещё и сложность с восприятием и ожиданиями. Люди с помощью своей великолепной системы распознавания могут предсказывать дальнейшие действия транспорта. Например, автобус отъедет от остановки, а грузовик доставки может простоять ещё долго. На нынешней стадии развития систем локализации и навигации создание беспилотных автомобилей действительно возможно. Это и вызвало энтузиазм, приведший к их разработке и испытаниям. Проблемы начинаются на базовом уровне, когда системе приходится принимать мгновенные решения, чтобы избегать или провоцировать аварии в зависимости от степени своего совершенства. Поезда, едущие по рельсам, в этом смысле безопаснее. Также современные технологии поддерживают и роботов инспекционного назначения, подводных для трубопроводов и летающих для проверки линий электропередач или даже состояния крыш на домах. Автономные самолеты-разведчики уже находятся на службе УВВС многих стран. Роботы для помещений приносят немалую пользу, но они менее привлекательны с коммерческой точки зрения. Предназначение их узкое, И с их функциями легко справляется дешёвая рабочая человеческая сила. Так что наводнять ими рынок не имеет смысла. Многие из самых желательных сфер применения, например, в домашнем хозяйстве или уходе за престарелыми, подразумевают отнюдь не только успешную навигацию. В следующей главе мы разберёмся, стоит ли подпускать роботов по-настоящему близко, на расстояние вытянутой руки.